Сто тридцать первое, апрель девятый. Сознание живет у обычного человека в каком-либо одном из своих проводников, преимущественно перед другими. У мыслителя в ментале, у рекордсмена в физическом теле, у игрока или пьяницы в астрале, у редких людей в доме духа. Конечно, все три переплетены и связаны тесно. Очень важно ощутить, что «я» в человеке не есть его оболочки, которые являются проводниками или орудиями его выражения. Можно и без них, если в духе. Наблюдая объяснование астрала, можно заметить, что человек прекрасно обходится и без них, и ничего при этом не теряет. Спокойный человек живет порой еще более яркой и насыщенной жизнью, чем окруженной страстями и эмоциями. Крайний полюс уявлений страстей в человеке приводит к полному отупению чувств, как в случае спившегося пьяницы или наркомана. Если в моменты сильных эмоциональных переживаний изъять сознание из астрального проводника, движение в нем прекратится почти моментально. Так можно потушить любую вспышку астрала. Так перенесение сознания из одного проводника в другой очень полезно. ибо позволяет осознавать власть воли над ними. Когда астральный паяц требует внимания и хочет себя выявить в ярости своих переживаний, попробуйте силой сжать и разжать пальцы. Несколько раз вложив в это движение все сознание, паяц успокоится почти мгновенно. Так, применяя этот принцип, поступайте во всем. зная, что высшим прибежищем сознания остается цитадель духа. Контроль над оболочками осуществляется порой при помощи самых простых приемов и без особой затраты энергии. Многие нежелательные действия и явления растворятся в действиях совершенно иного порядка. Перемена направления активности сознания и фокуса приложения его силы будет искомым ключом к владению своими проводниками.